Глава 66. Опять бежать. Вивьен, призывающая. В руках Рида, неизвестно откуда, появился увесистый посох. Палка отличалась от обычной, той, которую путник укорачивает день за днём во время долгих переходов, разве что элегантным чёрным цветом. «Вот», — сказал он и сунул посох под нос своей бестелесной половине. «Какое еще решение тебе нужно?» Замыкать на себе целый мир – это антинаучно, бессмысленно. Я справлюсь с этой заразой так же, как и всегда. Буду воздействовать через Пентакли, а не напрямую. Никакой в сущности разницы. Тень сердито заворчала. Захарий одобрительно склонил голову. Впрочем, зная ворона, не исключено, что он присматривал на окаменевшей почве что-нибудь съестное. Подумай сам. Воспользуйся ресурсами моего разума. Возможно, он у нас один на двоих. Ты утвердишь равновесие насильно. Часть стабилизирующих механизмов атрофируется. Система потеряет способность восстанавливать себя сама. И без демиургов этот мир станет совсем негодным. А где мы их возьмем? Как обеспечим соответствие? Не ты ли проговорился, что тысячи и тысячи лет мои собратья не справлялись с простой, по твоим же словам, задачей? Тень, не имея глаз, умудрилась так покоситься на Вивьен, что стало ясно, с правильными наследниками вопрос считался решенным. Как минимум, тебя должно хватить надолго, проворчала тень. Ты молодой и крепкий. Сомневаюсь. Вынес свою лепту, Захарий. Если вы не договоритесь, то Чьядовка не смирится с тем, что ты его заставил. Он свихнётся, и вы оба быстро погибнете. Полностью управлять им ты не сможешь. Кстати, это самая распространенная причина смерти среди демиургов: с сильной тенью, пожирание самого себя. Среди полноценных демиургов ты хотел сказать. Язвительно прошелестела тень. Вивьена осознала, что вмешаться надо срочно. Захарий понимал Рида как никто, и она была склонна согласиться с его выводами. «Тень, миленький», – позвала Вив про себя. На ласковый призыв, пусть и мысленный, тень отреагировала тут же. «Риду лишь бы спорить. Ему физически необходимо все контролировать. Пусть помашет посохом». Проверить свои гипотезы. Давай будем выше этого. Позволим ему думать, что он самый главный. Для него это так важно. Тень не пришла в восторг, но и не стала яростно спорить. «Обо мне кто-нибудь из вас подумал? Как мне уживаться с таким невыносимым демоном? Он ни во что меня не ставит!» Зазвучал пересушенный голос в голове девушки. На это у нее был готов ответ. Она и сама много об этом думала. «Мы с тобой поможем друг другу. Вдвоем убеждать всегда легче. И потом ты, между прочим, и моя тень тоже. Будешь большую часть времени со мной». Ментальной магией Вив владела так же посредственно, как и другими видами прямого воздействия. Но с тенью мысленный разговор шел без всяких усилий. «А как я отсюда выберусь?» «Если с вами двумя что-то случится!» Ужаснулась бесовка вслух. Она не стала их посвящать в то, что без Рида, ну, значит, и без его тени, будущее утрачивало всякий смысл. «Бездна!» Взорвался Абадон и чуть не треснул посохом по нестабильному кругу. «Пока мы тут стояли, ты мог три раза отправить её на Веринею. Сейчас проход закрыт!» «Если бы ты убрал нос от своих пентаклей, то заметил бы, что вероятность негативного сценария возрастала с каждой минутой. Пересекать реальности отсюда туда сейчас рискованно. К тому же ты не продержался бы здесь один и часа». «Двадцать шесть минут ровно при сохранении текущего давления», – отозвался Чедвик. «Тогда держи ее крепче. Скоро нас начнет трясти». «И ворона не потеряйте!» Вив убеждала себя, что напряженность между этими двумя спадала. Тень, кажется, больше не настаивала на том, чтобы править в этой зоне вселенной. Даже при всех ее царских замашках договориться с ней проще, чем с упертым демоном. Зловещая тень Демиурга растеклась у ее ног чернильной лужицей, образовав круг. «Интересно». Во всех мирах, несмотря на разницу в природе магии и ее интенсивности, круг оставался универсальным инструментом защиты. Однако дар ускользающий такого же постоянства не проявлял. Вив подозревала, что в этом розово-багровом измерении она абсолютно бессильна. Рид наклонился над черным зеркалом, в котором круги и зигзаги образовывали причудливые руны. В нем рождался настоящий калейдоскоп, Причем ни один из его узоров не держался более пяти секунд. Без подготовки или ритуалов Чедвик пронзил самое сердце неопрятного серого пятна. И теперь наблюдал, как его края сворачивались трубочкой. Ворон на плече у Вивьен встряхнулся, словно ото сна, и заголосил. "Беги, Беги скорей! Бегите оба!» Тем временем пятно вело себя прилично. Оно стремительно высыхало. И Вивьен уже не понимала, почему так напрягся Демиург, и почему петля тени вокруг нее из просто черной стала металлической до в глазах и ощутимо нагрелась.